Глава вторая. Ангелина. Наглец. Подонок. Как только земля таких носит. Я почти закипаю от негодования. Иду вперед, не разбирая дороги. Спешащие мне навстречу офисные работники наталкиваются на меня. Чувствую себя маленькой и незаметной. Рыбка гуппи в косяке более крупных и удачливых. Неужели все люди с деньгами такие? беспринципные и бездушные монстры. Всю дорогу до дома я размазываю по щекам слезы. Пассажиры маршрутки косятся на меня, но мне совершенно все равно. Я не знаю, как сообщу маме и брату о том, что долгожданную работу я так и не получила. Придется рассматривать другие варианты. Завтра же устроюсь куда угодно, хватит ожидания. Пойду продавцом или уборщицей, Работа, конечно, сложная и тяжелая, зато честная. Прихожу домой и падаю на кровать. Ночью я почти не спала. Поэтому сейчас, несмотря на то, что еще день, я ощущаю себя просто разбитой. У меня будет телефонный звонок. Открываю тяжелые веки. Голова гудит. Всегда, если днем сплю, потом чувствую себя неважно. Звонит мама. «Детка?» Её голос такой взволнованный. «Как там Лёша?» «Быстро сажусь на диване. Ему хуже? Что, говорят врачи?» «Нет, нет», — устало отвечает она. «У него стабильно тяжёлое состояние. А благотворительные фонды, где мы деньги собирали, так и не отвечают». «Ладно, расскажи, как ты сходила на собеседование?» «Так себе, мам». Я решаю не грузить маму подробностями своего позорного знакомства, с генеральным директором. Меня не взяли. Мама судорожно вздыхает. «Мне из банка звонили», — тихо говорит она. «Я сажусь на постели». «Что? Почему сейчас?» «И что?» — нервно спрашиваю я. «Да как-то странно все», — грустно говорит мама. «Еще две недели назад они сами предложили отсрочку. Даже еще один кредит одобрили». А сегодня вдруг позвонили и сказали, что передадут нас коллектором Я с ними спорила, спорила, но они ни в какую. Требуют завтра же долг погасить. Ну что за люди? Мое сердце начинает биться часто-часто. В голову закрадываются дурные мысли. Подозрения. Неужели мой сегодняшний отказ был причиной всему этому безумию? Да нет. Не мог же этот мужчина опуститься до... Шантажа. «Быть не может!» «Мам, ты не расстраивайся!» Я рассеянно хожу вперед-назад по комнате. «Я что-нибудь придумаю, мам. Ты там, главное, с Лешей будь. Повесели его там за меня». «Ленуся, ну ты скажешь тоже!» Мама вздыхает. «Ну что ты там придумывать собралась? Какая же ты у меня выдумщица!» «Да уж, я та еще выдумщица». Прощаюсь с расстроенной мамой и смотрю на часы. Время еще рабочее. Может быть, он еще в офисе? Дрожащими пальцами набираю номер, с которого мне звонили вчера, чтобы пригласить на собеседование. Вскоре меня соединяют с Биг Боссом. Секретарь отвечает. Приемная Эдуарда Валентиновича. Ольга вас слушает. Меня потряхивает даже от одного имени, Эдуард Валентинович. Соедините меня с боссом. Стараюсь держать себя в руках, но отдаётся мне это с большим трудом. «А по какому вы вопросу?» Вежливо интересуется девушка. «Это Ангелина. Я утром была». Произношу я, сжав руки в кулаки. «А, да, Эдуард Валентинович как раз ждёт вашего звонка». Я натянута, как струна. «Чёрт возьми! Неужели этот козёл и секретаршу в свой план посвятил?» «Соединяю». Говорит Ольга, и я слышу мелодичную музыку ожидания. А потом он отвечает. Сдержанный голос с ноткой триумфа. «Алина, ты получил мое сообщение?» «О да, урод. Еще как получила!» «Хочется прокричать мне. Но в этот раз я решаю сдержаться». «Прекратите преследовать меня и мою семью. Я же вам сказала, что ваши условия мне не подходят». Стараюсь сдерживать дрожь в голосе. Ни к чему проявлять слабость. «О, детка, ты думаешь, что что-то решаешь? Твое согласие — чистая формальность. Я просто старался действовать мягко. Для начала». «Черт! О чем он говорит?» «Я выкупил ваш долг у банка». Лениво продолжает он. «Теперь твоя мама должна мне». Мои глаза округляются от ужаса. «Неужели так можно?» «Да зачем я вам нужна?» Я уже не контролирую себя и с отчаянием кричу в трубку. «Как только я тебя увидел...» Продолжает он чуть тише. Его низкий голос приобретает какие-то интимные вибрации. «То сразу понял. Ты идеально подходишь на роль». «Какую еще роль?» «Мне кажется, что мой собеседник просто сумасшедший». «На роль той, кто разрушит жизнь моего конкурента». Жёстко заканчивает он. Ненависть в его голосе проникает ко мне в душу горьким ядом. Он просто одержим этой странной, пугающей идеей. Что это может значить для меня? Он хочет подложить меня под другого мужчину? Заставить продать девственность тому, кого я даже в глаза не видела? «Я заеду за тобой завтра в 10 утра. Адрес знаю». Холодно продолжает он. «Не дури больше, детка!» Опасные нотки отчетливо слышны в его голосе. «Я держу твою маленькую жизнь в своих руках!» Негодяй отключается, а я без сил опускаюсь на постель. «О, боже! Да как же так? Неужели мне придется просто смириться со своей участью и больше даже не пытаться ничего предпринять?» «Мой разум мечется, как дикая птица в клетке. Я пытаюсь найти выход!» но не могу. Этот пугающий мужчина схватил меня за горло, и теперь только от его милости зависит, смогу ли я сделать вдох или нет. Всю ночь провожу в бесплодных попытках уснуть. Наконец, когда брежет рассвет, я чувствую себя в большей безопасности, чем в холодном мраке ночи, и лишь слегка расслабившись, засыпаю. Будильник звонит ровно в девять утра. Я подскакиваю, как ужаленная. Сердце начинает колотиться быстрее, когда я вспоминаю, что же мне предстоит. Аппетита совсем нет. Поэтому я позволяю себе чуть дольше, чем следует задержаться в ванной. Горячая вода обволакивает, создавая иллюзию уюта и безопасности. Стараюсь не думать о том, что меня сегодня ждет. Ровно в десять я уже переминаюсь с ноги на ногу возле подъезда. Дорогая чёрная иномарка останавливается напротив. Она совсем не вяжется с разбитым асфальтом и обшарпанной детской площадкой нашего спального района на окраине столицы. Все во дворе поражённо следят за тем, как я на негнущихся от нервозности ногах подхожу и открываю дверь. «Добрый день!» – здоровается со мной водитель. Я обшариваю взглядом салон. Кроме мужчины за рулём в нём больше никого нет. Эдуард Валентинович передавал свои извинения. Сообщает водитель. Но он не смог присоединиться. Рабочие дела. Скептически хмыкаю. Лично я сомневаюсь, что Эдуард вообще умеет передавать извинения. Но делать нечего. Сажусь в машину. Так что? Тихо спрашиваю. Мы его подождем? У меня есть для вас инструкция. Мужчина передает мне конверт и заводит машину. «Изучите, пока будем ехать». «Куда?» – недоумеваю я. «Там все есть». Вежливо отвечает водитель, смотря на дорогу. Я пожимаю плечами и открываю конверт. «Лина, мой водитель Александр отвезет тебя в мол. Посети рекомендованный салон красоты и магазин с одеждой. Твой нынешний внешний вид неприемлем для дальнейшего сотрудничества». Равнодушные слова на бумаге больно ударяют по моему самолюбию. Я украдкой смотрю на свои потрёпанные джинсы. Со школы их ношу. Мои светлые, слегка вьющиеся волосы слишком сухие и взлохмоченные. В голове проносится образ шикарного мужчины в дорогом деловом костюме. Часы на его левом запястье стоят, наверное, как все наши квартиры. Значит, он считает меня неприемлемой для своих извращенских игрищ. Что ж, ладно. Я сворачиваю письмо и смотрю в окно. Мои щеки пылают. Интересно, этот поход в салон красоты он тоже к долгу моей семьи припишет? Чувствую себя скованно и пытаюсь не думать о том, насколько водитель осведомлен в подробностях нашего с Эдуардом партнерства. Мы останавливаемся возле гламурного торгового центра. Я в таких еще ни разу не была. Выходить из относительной безопасности салона автомобиля совсем не хочется. Но водитель обходит автомобиль И открывает мою дверь. «Я подожду вас», любезно говорит он, «подавай мне руку». «Спасибо, конечно, оно не надо. Еще больше смущаясь, лепечу я». «Эдуард Валентинович дал четкие указания», отвечает тот. «А как вас зовут?» спохватываюсь я. «Алексей», дружелюбно улыбается мужчина. «А я Лина». Я протягиваю руку. «Я знаю, Ангелина». Водитель помогает мне выйти. «Приятного времяпрепровождения!» С пылающими ушами я иду ко входу. Мне кажется, на лбу и на спине у меня приклеен листок с огромными буквами «Проститутка». Перед тем, как сделать шаг вперед навстречу новой жизни, я зажмуриваюсь и делаю несколько глубоких вдохов. Быть может, это сон? Просто кошмар, от которого я не могу проснуться! «Ангелина!» Мне лучезарно улыбается шикарная девушка в строгих туфлях. Проходите, я Анна, ваш стилист.